Андрей Усачев, Малуся и Рогопед. Город гадов. <звы> Услышав крики, в дом ворвался смотритель маяка с ружьем. Однако, узнав о том, что случилось, расцеловал и Марусю, и моряка, и даже попытался обнять корову. «Не люблю этих телячьих нежностей!» – промычала Розалия. Лучше бы мне показали какой-нибудь лужок, пока эти крысы еще не добрались сюда и не сожрали всю траву. «Не доберутся!» – стукнул кулаком Рюрик. «У меня есть план!» «Если ты будешь так кричать!» – ехидно заметила Розалия. «Думаю, я услышу его из улицы!» Проводив корову, хозяйка стала укладывать дочь спать. А Маруся, моряк и смотритель поднялись на башню маяка и устроили совещание. «У меня есть план!» как уничтожить этих крысов объявил Рюрик. Не крысов а крыс, поправила Маруся. Мне кажется, здесь стоит назвать вещи своими именами. Крысы, так крысы, тем лучше. Нам нужно заманить их на корабль, вывести в море и утопить. Ничего не выйдет, сказал смотритель маяка. Эти твари уничтожили все корабли в городе, потому что если наша спасительница права, кивнул он на Марусю, В них есть звук «Р». «А если взять лодки и плоты?» – не сдавался Рюрик. «Боюсь, и это бесполезно», – вздохнул смотритель. «Как вы заманите на них крысов Имейте в виду, в отличие от обычных крыс, музыку крысы ненавидят и на дудочку не ловятся». «Мы уже пробовали, они сожрали все музыкальные инструменты». Моряк почесал в затылке. «Да, непростая задачка». Свещание прервала хозяйка с дымящейся кастрюлей. «Не хотите ли манной каши на свежем молоке? Скажите, а почему вожака зовут Кыс Кашманный?» Спросила Маруся. «Он любит манную кашу?» «Просто обожает», — подтвердил их смотритель. Он даже ввел особый налог. Миска каши в месяц человека. То ли у него от старости выпали зубы, то ли еще почему, но кашу он ест с утра и до ночи. На воде прибавила жена, раскладывая кашу по тарелкам. Всех коров кысы давно уничтожили. «Ведь это отличная приманка!» — съев пару ложек, вскрикнул моряк. «Манная каша на молоке нашей Розалии. За миску такой каши я бы поплыл хоть на край света. Что скажешь, Маруся?» «Не знаю, есть ли у этого света край, но, кажется, есть одно место, откуда кысы не выберутся никогда в жизни». На рассвете плод с моряком, и Маруся отплыл от берега. Розалия, щипавшая траву, подняла морду и издала долгое прощальное мычание. «Настоящая морская корова!» – с восхищением сказал Рюрик. «С таким голосом её бы приняли на любой пароход». Марусе было немного грустно. Она впервые расставалась с Розалией, но ее грела мысль, что это ненадолго. И еще согревала завернутая в одеяло кастрюля с манной кашей. Плод быстро бежал вдоль берега. Не прошло и часа, как показался город Градов. Едва моряк и Маруся причалили к пристани, на берегу появился отряд кысов. Штук 20 здоровенных черных крыс. «Кто вы такие? Откуда пьи были? И куда напьявляетесь?» – строго спросил кыс с двумя пролысинами на голове. Они обозначали сержантское звание. «Мы путешественники», – объявила Маруся. «На одном из островов мы обнаружили чудесный источник манной каши и хотим сделать подарок его величеству Кысу Кашманному». «Следуйте за нами», – приказал сержант. Город выглядел так, будто в нем никто не жил несколько веков. Проспекты были без единого деревца, дома без дверей, Обглоданные гранитные набережные. Изредка встречались прохожие. Завидев отряд, они быстро перебегали на другую сторону улицы. Путешественников доставили во дворец. Кыс кошманный не заставил себя ждать. Его вывезли в расшитой золотом детской коляске. Его величество оказалось необыкновенно жирной крысой с лысой головой, на которой торчали три волоска. При виде своего предводителя кысы пронзительно завизжали и стали неистово бить хвостами. «Да чего же мерзкие!» – с отвращением подумала Маруся. Попробовав кашу, кыс кошманный пришел в полный восторг. «Ни в жизни не е аши!» – захлебывался он. «Еси поажите и сочник яс нагажу!» Рюрик, которому послышалось «накажу», Сжал кулаки. «Живым я не сдамся». «Молчи, ты ничего не понял», — шепнула Маруся. Подавив отвращение, она вышла вперед и с поклоном произнесла. «Ваше Величество, чудесный неиссякаемый источник мы обнаружили в пещере на одном острове. Каши там столько, что хватит на всю жизнь и вам, и вашим детям, и вашим внукам. Оплыть туда всего полдня». Предводитель Кысов отдал приказ немедленно собрать все уцелевшие рыбацкие лодки, согнать плотников для строительства платов а остальным жителям явиться в порт с бидонами, тазами и другими емкостями для каши. «Моя буди гавный!» – закончил он. «Тебя назначают главным!» – перевела Рюрику Маруся. «По-моему, он половину звуков не выговаривает. И как ты его понимаешь?» – Маруся засмеялась студом. К полудню лодки и плоты были готовы к отплытию. Оставив два взвода для охраны своего дворца, Кыс с войсками погрузился на корабли. Плавание протекало спокойно. Крысы с самого начала забрались в свои тазы и бедоны и почти не вылезали оттуда. И все-таки на сердце у девочки было тревожно. Она со страхом думала о том, что будет, что будет если их план не удастся. Но еще больше она боялась наступить на крысиный хвост. К вечеру на горизонте показались знакомые очертания проклятого глота. «Вот, Ваше Величество!» – воскликнула Маруся. «На этом острове есть пещера, а в глубине ее чудесный источник». Флотилия причалила. Издав победный клич, кысы высыпали на берег. Кыс кошманный привстал в своей коляске. «Впьет, мои хапные воины, Певому, кто пенесем мне, каи, нагада!» Крысы, гремя бидонами, визжа и отталкивают друг друга, Бросились к пещере. Когда последний хвост скрылся в темноте, Проклятый глот с крохотом закрыл свою пасть. «Отплываем!» — крикнул Рюрик — из кошмана в ярости вырвал последние волоски на голове. Он метался по берегу и выкрикивал страшные, но малопонятные угрозы. «А если они оттуда выберутся?» – спросил рыбак в соседней лодке. «Не выберутся», – засмеялась Маруся. «Во-первых, им ума не хватит. А если даже и хватит, они никогда не смогут произнести и двух простых слов».